Радость посетила ваш дом. Это правда. У нас родился мальчик. А какое имя вы дали вашему мальчику? Мы назвали его прекрасным именем. Имя его будет радовать каждого, кто произнесет его. Нашего малыша зовут Кришна. Кришна? Кришна. Соседи, друзья, родные... Празднуйте все рождение Кришны!» Глаза, как распустивший солотос, а какие у него нежные рученькие ножки. Милые подружки, я не могла и мечтать о таком счастье. Бесценное сокровище, мечту жизни, счастливую долю обрела я. Демоновкалса, ты звал меня. Да, ведьма Путана, ты должна помочь мне. Я исполню любое приказание моего господина. Слушай же меня, Путана, где-то. Я не знаю, где рожден. Мальчишка, я не знаю его Он грозит мне смертью Найди и убей его, путана Мой господин, когда они знают где Ищут повсюду, когда не знают кто Убивают всех Делай, как говоришь, Путана. Я прямо облик прекрасной кормилицы. И все матери сами захотят отдать в мои руки своих детей. Но вместо молока я буду давать младенцам йод. ха ха ха, -ха. Можешь быть спокоен, повелитель, Я убью всех младенцев в твоей стране. Ты верно поняла меня, путана, ступай, и ты будешь щедро вознаграждена. Маленький Кришна сегодня чем-то обеспокоен. Уж не заболел ли он? Тише, Нанда, тише. Он уже засыпает. Нет, еще да смотри. Он опять забеспокоился. да. давай позовем кормилицу. Может, она и впрямь успокоит нашего Кришну. Зови, зови ее скорее, Нанда. Эй, кормилица! Кормилица, окажи нам честь, зайди в наш дом, и пусть наш сыночек заснет скорее спокойно. Ой, у вас, мальчик, mm -hmm. какие глазки, какие ручки. Сейчас, сейчас ты выпьешь моего молочка и успокоишься навеки. Пей, пей. <прец> а -а -а -а -а! Мой повелитель конца останется доволен. Oh, ужас. Ешота, это обманщица, это ужасная ведьма. Она убьет, она убьет нашего маленького Кришну. Как я могла отдать ей нашего мальчика? Вместе с ядом и мою жизнь я умираю. Успокойся, успокойся, Ешода, взгляни на нашего Кришну. Слава небесам, он жив и невредим, и, и все такой же веселый. Кришна. Кришна. Мы ненаглядны. Кришна. Ты жив. Воистину мне выпала счастливая доля. Благодарю вас за все, Боги и повелители мира. Об одном лишь молю вас. Пусть скорее растет и набирает силы мой мальчик.